Девки тащут младенца в воспитательный или в деревню к кормилке. Сдор, Зинейда, говорю я ей. Другие времена. Другие песни. Обойдемся без Макса и Морец. Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевич. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки